Федерация, генерал-служба безопасности Федерации, Кром Таир, с стервенением ударил кулаком по своему рабочему столу. Он не мог сдерживать своих эмоций, особенно в свете последних событий. Только что из его кабинета вышел молодой разумный, благодаря которому в последнее время его жизнь стала очень насыщенной на событиями, И не всегда эти события были радостными или приятными. Да, старый офицер службы безопасности не мог жаловаться на отсутствие адреналина в своей крови, особенно в последнее время. У генерала даже появился своеобразный симптом. Когда появлялся поблизости Артём, у него в организме поднимался уровень адреналина. Это означало только то, что этот странный молодой парень мог находить неприятности буквально на ровном месте. Или, как говорят на родине генерала, в собственном шкафу. Это ж надо было найти себе противника в виде великого учителя Илгуса. Да-да, того самого Илгуса, который знаменит своими способностями в оперировании пси-энергиями, а также еще и тем, что в одной довольно известной звездной системе его почитают как живого бога. В этом противостоянии у парня просто не было никакого шанса. Ведь, по сути, против него стояло целое государственное образование, населенное одаренными. И это, если не считать тысяч различных сектор религиозных организаций, которые поклонялись этому древнему разуму, имеющему возможность менять тела, как перчатки. И многие из этих организаций или сект были радикальными. Ради того, чтобы заслужить одобрение своего пастыря, они старательно устраивали теракты, в результате которых погибли тысячи разумных. Но их это особо не беспокоило, особенно если в результате такого теракта погибал хотя бы один представитель расы Дрика аннод ведь это были исконные враги их пастыря, а значит, их нужно было уничтожать любой ценой. Генерал часто задумывался о том, что все эти религиозные деятели могли бы присоединиться в открытом противостоянии Илгуса и империи Антран. Таким образом, они бы усилили его флот и помогли ему во время войны. Да и сам пастырь видел бы их в деле. Причем в настоящем деле, а не в тех диверсиях, в которых гибнут ни в чем не повинные, разумные, имеющие отношение к абсолютно другим расам. Но сейчас, когда паренек принес эту информацию, которую раздобыл невероятным способом, генерал кром просто не знал, что ему думать. Теперь он понимал, почему на территории Федерации Невы так старательно пытались уничтожать любое воплощение этого великого учителя. Если он не нес никакого вреда разумным, зачем было за ним устраивать такую охоту? Ведь он больше десяти раз воплощался в граждан Федерации. Но как только это происходило, этот разумный тут же ликвидировался службой безопасности. Была даже специальная инструкция для сотрудников на этот случай. Там даже были такие слова. «Не допускать ни в коей мере появления подобного разума на территории Федерации Нивы. Применять любые средства для того, чтобы ликвидировать подобную угрозу государственному образованию». «Разрешается проводить подобные операции без согласования с вышестоящим руководством». «Вы себе можете такое представить?» «Без согласования с вышестоящим руководством». Неужели 600 лет назад кто-то из руководящего состава Службы безопасности Федерации уже знал о том, что на самом деле из себя представляет этот разум? Но почему они тогда не оставили более расширенной инструкции? Ведь генералу было очень неприятно сейчас узнать все это от какого-то молодого парня, который буквально в буквальном смысле этого слова всего лишь три года назад появился на территории Содружества. И он уже больше знает о происходящем на его территории, чем начальник службы безопасности одного из самых крупных и технологически развитых государств. Как такое возможно? Генерал медленно встал и прошелся по своему кабинету. Сейчас ему нужно было действительно принимать какие-то меры. Но вот какие именно? На территории Федерации все эти религиозные организации и секты, поклоняющиеся этому разумному, прыгающему из тела в тело, категорически запрещены. В данном случае генерал Кронтаир сначала даже не понял, для чего парень принес ему эту информацию. Ведь он знал не понаслышке о том, как на территории Федерации Невы относятся к таким организациям. Но потом, когда парень начал пояснять свою точку зрения, генерал понял, насколько хитер был Артем. Действительно, кто захочет услышать обычного разумного, который всего три года назад появился неизвестно откуда? Да никто. Особенно, что тут говорить про ту же самую республику Хагдан, где организации и секты, имеющие отношение к великому учителю, имеют льготы и бонусы и скидки при покупках высокотехнологического оборудования. Тут даже страшно представить реакцию руководства этой страны на такие заявления. Да, генерал слышал о том, что у парня уже есть какие-то контакты с начальником службы безопасности Ордена Воссоединения, религиозной организации, которая занимает в республике самое ведущее место. Многие даже говорят, что Орден Воссоединения — это и есть Республика Хагдан. Возможно, так оно и есть. Старые сотрудник Службы Безопасности Федерации на эту тему спорить ни с кем не собирается. Но ведь они уже сотни лет позволяли процветать на своей территории всем этим сектам и религиозным организациям. И вот так вот просто они возьмут и выбросят их со своей территории? Такого не будет. Для этого им нужно что-то более серьезное, чем простое утверждение, даже подтвержденное теми самыми материалами, которые были предоставлены генералу, какого-то разумного. Другое дело, если на Совете Содружества всю эту информацию предоставит канцлер Федерации. В этом случае им придется прислушаться. Тем более, что среди них будет присутствовать и представитель системы «Кольцо Ларва». Это наверняка будет один из тех самых вознесенных, у которых в головах сидят эти самые «ментальные паразиты». И его реакция покажет настоящее состояние дел среди последователей великого учителя. Ведь можно будет прямо там, на совете, потребовать провести сканирование его разума на наличие присутствия ментальных паразитов. И ему просто ничего другого не останется, как подчиниться решению совета. При проверке опытные одаренная легко и просто обнаружат это существо в его разуме. Тем более, что есть точная инструкция, указывающая, каким способом его можно нейтрализовать, не убирая из разума Вознесенного. Таким образом, этот разумный потом сможет обнаружить его у себя в разуме и получить подтверждение того, что его просто кто-то использовал. Ну, как кто-то. Тут и дураку понятно, кто именно использовал вознесенных. И всю эту историю можно выдать за то, что Служба Безопасности Федерации Нивы решила обнародовать причины того... Почему воплощение великого учителя на своей территории они не допускают? Глядя в окно на светящиеся различными огнями в темноте мегаполис, генерал задумчиво хмыкнул. Все-таки он не мог отрицать того, что этот странный парень, который называет себя землянином, казался довольно хитер. Ведь он таким образом развязывает войну против великого учителя, при этом прикрываясь силами мощных государств, входящих в содружество. Ведь, согласно закону Содружества, на территории Содружества категорически запрещено принудительно зомбирование разумных. Да, есть некоторые отступления, касающиеся исторических правил и норм, сложившихся в различных народных и государственных образованиях. Имеется в виду та же самая империя Арвар, на территории которой разрешено рабство. Но ведь они это делают абсолютно не скрываясь. Кроме того, Кром-Таир превосходно знал и то, что на территории этой империи некоторые специалисты даже процветают. У хорошего хозяина такой раб мог в буквальном смысле жить припеваючи. Тот приобретал ему соответствующую нейросеть, базу знаний, следил за тем, чтобы он был вовремя накормлен и имел различные удовольствия. Бывали даже случаи, что рабов просто отпускали за особые заслуги. Это обычно казалось тех, кто служил в армии или флоте. Ведь офицер определенного подразделения, по сути, был хозяином тех самых рабов, которые были у него солдатами. Если какой-то солдат его спасал. Офицер часто в качестве благодарности давал вольную такому рабу. Но надо отметить, что даже эти рабы имели шанс вырваться из кабалы рабства и стать вольными разумными. Чего не скажешь про этих вознесенных. Ведь, подсаживая им этого ментального паразита, великий учитель фактически лишал воли разумных и использовал их как энергетические батарейки, имея таким образом обычную подпитку от них и делая из разумных наркоманов и биороботов. А вы спросите, почему именно наркоманов? Да все потому, что этот ментальный паразит в те самые моменты, когда великий учитель тянул из них энергию, создавал в разуме вознесенных своеобразное чувство эйфории, которая присуща воздействию сильнодействующих наркотиков. И вознесенные категорически не желали верить то, что их просто используют. По крайней мере, до тех пор, пока паразит имел возможность контролировать их разум. Тщательно обдумав полученную от парня информацию и еще несколько раз пересмотрев имеющиеся там видеозаписи, генерал тяжело вздохнул. Как ни крути, но ему нужно идти на прием к канцлеру. Ведь без канцлера этот вопрос ему просто не решить. Заодно он сможет провести очередной доклад, рассказав о том, какими делами сейчас занимается служба безопасности Федерации. Такие доклады он был вынужден делать каждый месяц, потому что в последнее время канцлер очень сильно обеспокоилась безопасностью Федерации. Особенно в свете того, как было выяснено, сколько различной агентуры чужих служб определенного толка, самых различных государств, находилось в довольно высоких государственных постах. Вспомнив о своей охоте на этих агентов, генерал кром тихо хмыкнул Он уже даже не хотел упоминать о том, сколько таких агентов было обнаружено в его собственной службе. Те, кто был поумнее из них, старались по-быстрому уйти в отставку, лишь бы не попадаться ему под горячую руку. Но были и такие, которые считали себя в собственном праве совершать то, что они делали. С такими он поступал без единого сожаления. В данном случае генерал имеет в виду агентов империи Аграв, которые очень сильно успели навредить федерации, уничтожая или похищая ученых, имеющих возможность совершить какой-нибудь технологический прорыв. Только недавно генералу удалось узнать, для чего все это делали эти ушастые ублюдки. И оказалось, что таким образом они просто хотели удержать технологический разрыв между государствами. Ведь Когда создавалось Содружество, их империя и великие дома превосходили всех остальных минимум на 3-4 поколения технологического развития. Это был просто огромный разрыв, позволяющий их кораблям легко и просто справляться с более многочисленным противником. Но сейчас разрыв очень сильно уменьшился, практически равняясь 50% одного поколения. Именно поэтому эти долгоживущие ушастики решили принять радикальные меры. Они старательно пытались переманивать таких ученых в свои научные институты, обещая им различные бонусы и льготы. На самом же деле эти ученые попадали просто в вечную кабалу, ведь в той империи они были разумными второго сорта. Но если ученый оказывался патриотом и отказывался менять свою страну на различные бонусы и обещания, то его судьба была предопределена так называемые агенты великих домов, которые даже обнаружились в рядах сотрудников службы безопасности федерации, совершенно не сомневались в том, что они делают, и просто убивали таких ученых. Конечно, в последнее время на территории федерации Невы таких агентов практически не обнаруживается, особенно после того, как канцлер Таркинобит подписал указ о том, что подобные разумные приговариваются к высшей мере наказания. Сразу же при обнаружении. Судя по всему, многие из них, которые узнали об этом указе, тут же задумались о том, что они делают. Хотя кто-то мог бы сказать, что генерал слишком хорошо знал свою работу и потому уничтожил все возможные агентурные образования на территории Федерации. Это, конечно, льстило старому офицеру, но он не был настолько наивен. Ведь он отлично знал, что есть такое понятие — жадность разумного. Многие разумные за хорошее вознаграждение готовы пойти на многое. Да, потом, когда будут сидеть в подвалах службы безопасности, они будут говорить о том, что их запутали, вынудили, заставили. Ну, все это просто пустые слова. Генерал сталкивался с тем, как разумные, которые шантажировали жизнью родных, приходили к нему на личный прием. После этого служба безопасности делала все, чтобы спасти близких этих разумных. Да, не всегда получалось. Но, по крайней мере, эти разумные не вредили собственному государству. И не шли на поводу у преступников и врагов государства. Этого старого солдата немного напрягало многообразие форм наемной деятельности, получившее развитие в последнее время. Ведь, согласно законодательству, Наемники могли даже убивать разумных, если были заказы на их голову. Среди них были даже профессиональные убийцы, которые только и занимались тем, что кого-либо убивали. Генералы сильно напрягало то, что среди их жертв иногда попадались и различные свидетели, проходящие по каким-либо уголовным делам. Но после того, как генерал начал принимать радикальные меры против таких наемных организаций, Охотники за головами задумались. Теперь, прежде чем принять заказ на охоту за разумным, они согласовывали со службой безопасности Федерации то, не является ли этот разумный случайно каким-нибудь свидетелем по уголовному делу. Лишь после этого они могли позволить себе взять этот заказ. Точно так же произошло с теми самыми братьями Тамур, которые имели отношение к корпорации Лоам. Вспомнив об этой корпорации, генерал тихо вздохнул. Следствие еще шло, но ввиду того, что произошло с генеральным директором этой корпорации, остальные директора, попавшие под следствие, не особо запирались. Они старательно выкладывали огромные массивы информации о том, где и когда их корпорация приступила к законодательству федерации или содружества. Именно в такие моменты генерал чувствовал себя очень уставшим от подобной службы потому что все эти разумные, не так давно буквально кичившиеся своими достижениями и доходами, сейчас старательно сидели перед ним и жалостливо заглядывали ему в глаза. Все ли они ему выдали для того, чтобы он не отправил их на рудники, или нужно еще кого-нибудь и говорить для того, чтобы им облегчили наказание? В некоторые моменты крому Таиру становилось просто жутко от того, во что могли превратиться вполне адекватные, и довольно гордая собой разумная. Но так как корпорация Луам занималась поставкой стратегически важных биологических ресурсов из окраинных миров на территорию Федерации Нивэй, это уголовное дело находилось под контролем самого канцлера Федерации. Именно поэтому его нельзя было ни прикрыть, ни отправить в архив до конца расследования. Тщательно подготовившись и взяв необходимые документы для доклада Кашеро, Генерал уже привычно отправил сообщение секретарю Толкиной Бит с просьбой назначить ему время для доклада. Вся эта процедура уже была настолько отработана, что буквально через 10 минут он получил уведомление о том, что канцлер его ждет сейчас. Еще раз усмотрев свой кабинет и проверив папку с документами, генерал тяжело вздохнул. Сейчас ему нужно было идти и рассказывать все то, что накопилось за последний месяц. Но самым тяжелым было не это, потому что у него сейчас в руках буквально горели огнем документы, которые ему предоставил Артем. Прямое доказательство того, что великий учитель на самом деле является очень сильным ментальным паразитом, который заражает одаренных разумных для того, чтобы их поработить. Генерал сильно опасался, что канцлер тут же постарается принять радикальные меры в отношении всей системы кольцо Ларва ведь она легко и просто могла приказать послать туда боевой флот, чтобы раз и навсегда разобраться с этим разом. Именно поэтому, пока генерал шел в ее кабинет, он старательно пытался продумать линию своего разговора с ней, для того, чтобы женщина смогла адекватно отреагировать на всю эту информацию. — Ходи, ходи, — привычно раздалось за большими резными дверями, когда Кром-Таир тихо постучал в них. — С каких это пор ты стал таким скромным? Раньше чуть ли не наглый ко мне дверь в кабинет открывал. Канцлер, молодо выглядевшая женщина, задумчиво смотрела на большой экран, который занимал практически всю стену в ее кабинете. Канцлеру Федерации Ниве сейчас было о чем подумать. Особенно после того, как она провела несколько часов, общаясь с генералом службы безопасности Федерации Кромом Таиром. Новости, которые принес ей этот разумный, были просто шокирующими. Сначала она хотела объявить чрезвычайное положение по Федерации и направить боевые подразделения военного флота Федерации, чтобы они разобрались с этим самым ментальным паразитом, который был обнаружен на территории Содружества. Но генерал, видимо, заранее просчитал подобную реакцию, поэтому старательно отговорил ее от подобного развития событий. Сейчас, когда она тщательно обдумывала произошедшее, Талкина Бит готова была признать его правоту. Кром Таир действительно был прав, когда уговаривал ее не спешить. Одна федерация в данном случае погоды не решала. Сейчас в это дело надо было подключить Совет Содружества для того, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Раньше женщина абсолютно не задумывалась о том, почему на территории федерации Нивей ни разу не было воплощения этого самого великого учителя. Почему он избегал эту территорию? Ведь говорили, что он абсолютно не контролирует процесс перехода между телами. То есть в момент смерти одного тела его сущность, или, как еще говорят, душу, в случайном порядке перебрасывает в совершенно другое тело. Но оказалось все гораздо прозаичнее. Подобного развития событий просто не допускала служба безопасности Федерации. Как только на территории Федерации где-либо появлялось воплощение великого Учителя, Его тут же ликвидировали сотрудники ближайшего отделения Службы безопасности. Даже простой агент Службы безопасности Федерации имел право без всякого согласования с вышестоящим руководством ликвидировать разумного, который подозревался в подобном. Женщина едва сдержалась от глупого вопроса «А сколько разумных были убиты по ошибке?» Но такой вопрос действительно прозвучал бы глупо. В данном случае речь идет о том, что нельзя уберечься от ошибок. Тем более, когда идет речь о таком разуме, как Илгус. Канцлер сердито посмотрела на пакет документов, который лежал на ее столе. Именно в нем была та самая информация, которая должна была разорваться словно бомба на очередном заседании Совета Содружества. Толкина ведь не могла позволить этому произойти без собственного присутствия. Одно дело, когда будет выступать какой-то молоденький советник, которого она назначила, и совершенно другое дело, когда будет выступать канцлер федерации, решение и предложение которого два раза подряд поддерживал полностью единогласно Совет Содружества. В данном случае вариантов у нее просто не было. Тяжело вздохнув, женщина подтянула документы к себе поближе. Перед докладом ей нужно было все тщательно изучить, чтобы правильно построить свою речь. Она не собиралась оставлять этому паразиту ни единого шанса. Слишком уж многое он стал себе позволить. В данном случае женщина была полностью согласна с тем сотрудником Службы безопасности Федерации, который первым принял подобное решение – ликвидировать любое проявление этого существа на территории Федерации. И теперь я хотел бы попросить выступить перед нами канцлера федерации Толкину Бит. Заранее натасканный ею советник старательно подвел заседание совета к тому, что сейчас им будет предоставлена какая-то довольно шокирующая, но очень важная для содружества информация. Канцлер медленно встал и с видом полным достоинства вышел к трибуне. Ее приветствовали аплодисментами. Еще бы! Ведь она дважды добилась стопроцентного голосования в свою пользу на заседании Совета Содружества. Кроме того, она была первым канцлером Федерации за последние триста-четыреста лет. Именно поэтому одно это уже вызывало уважение. Уважаемые советники и члены Совета Содружества. Четко поставленным голосом начала говорить, Толкина бить свою речь, старательно, краем глаза, наблюдая за представителем системы «Кольцо Ларо». Вы все знаете, что на территории Федерации Нивей категорически запрещено проявление каких-либо радикальных религиозных организаций, которые стремятся захватить власть. Подобные организации и течения служба безопасности Федерации пресекает на корню. Это всем известный факт, и я не буду отвлекать вас перечислением информации, которая касается внутренних дел Федерации. Но в последнее время в Содружестве стала назревать ситуация, которую иначе как «взрывоопасной» назвать просто невозможно. Именно поэтому я потребовала у нашей службы безопасности уточнить некоторые нюансы, касающиеся подобных радикальных религиозных организаций. Все вы знаете, что в Содружестве существует такая одиозная личность, которая именует себя великим учителем Илгусом. При этих словах представитель системы «Кольцо Ларва» встрепенулся и стал внимательно смотреть на канцлера. Судя по тому, как тихо загудел один из артефактов древних, расположенных на ее одежде, этот вознесенный обнаглел настолько, что попытался просканировать разум канцлера. «Уважаемые, я хотела бы задать вам такой вопрос», — прервала свою речь канцлер и повернулась в сторону этого наглеца. «Мне хотелось бы, чтобы вы ответили в присутствии всех членов Совета Содружества». Кто вам позволил сейчас пытаться сканировать мой разум? Более того, я не уверен, что вы просто сканируете его. Скорее всего, вы пытаетесь повлиять каким-то образом на меня. Хотите сказать, что я ошибаюсь? Судя по тому, как тут же принялись возмущаться все остальные члены Совета Содружества, что-то подобное они и так подозревали. Видимо, этот вознесенный каким-то образом все время старался влиять на членов Совета, особенно когда вопросы касались каких-либо дел или интересов великого учителя. Тут же к нему приблизились двое разумных, которые были дежурными офицерами службы безопасности на заседании Совета. Расположившись по соседству от него, они достали из специальных кейсов артефакты древних. Легкое гудение в кармане костюма канцлера тут же прекратилось. С помощью этих артефактов Сотрудники службы безопасности заблокировали возможности вознесенного, который тут же попытался покинуть зал совета. Но ему, естественно, этого уже не позволили. Итак, я продолжу с того самого места, где меня столь нагло и бесцеремонно прервали. Канцлер снова вернулась к своему докладу. Я хотела бы предупредить членов совета о том, что информация, которую я собираюсь предоставить, действительно очень шокирующая. Именно поэтому представитель так называемого великого учителя только что попытался заставить меня замолчать. Как я уже говорила, на территории Федерации Нивей не допускаются различные радикальные религиозные течения. В данном случае я хотела бы продемонстрировать то, почему на территории Федерации служба безопасности сразу же ликвидирует разумных Как только выясняется то, что они стали носителями сущности, известной вам всем под именем Илгус. Надеюсь, вы поймете, что все это делается не просто так. Согласно исследованиям наших сотрудников Службы Безопасности, эта сущность старается захватить власть в государстве, где она появляется. Точно так же, как ему удалось уже захватить власть в системе Кольцо ларуа Кому-то это может показаться безобидным. Но кто-нибудь из вас задавался вопросом, по какой причине все последователи этого существа становятся радикалами. Они становятся агрессивными и пытаются продвигать его мысли и идеи, что говорится, с помощью взрывчатки, терактов и еще самых разнообразных способов убийства. У нашей службы безопасности имеются доказательства того, что все эти вознесенные, которые являются последователями великого учителя... На самом деле просто несчастные разумные, которые были заражены определенным видом вируса, который наша служба безопасности назвала «ментальный паразит». При этих словах все члены Совета Содружества с ужасом посмотрели на сидящего между сотрудниками службы безопасности представителя великого учителя, который с нескрываемой ненавистью смотрел на канцлера. Сейчас было видно, что этот когда-то весьма спокойный и уравновешенный разумный. Сейчас ведет себя абсолютно неадекватно. Он буквально в смысле этого слова скрипел зубами от ненависти. Глаза его вращались и наливались кровью. Создавалось впечатление, что в нем борются две, два существа. Одно, спокойное, пытается остановить второе, которое надеется добраться до горла оппонента и впиться в него зубами. Я прошу членов Совета обратить внимание на неадекватное поведение так называемого «вознесенного», который присутствует прямо здесь. Канцлер указала на представителя системы кольцо Лароа, которого уже держали за руки офицеры службы безопасности, так как он просто не контролировал себя. Сейчас вы видите перед собой прямое проявление воздействия этого ментального паразита. Это полуразумное существо связано напрямую с существом, которое все знают как Илгуса. На самом деле, этот разум старательно порабощает одаренных, ввиду того, что с помощью этих паразитов он не только их контролирует, но и высасывает из них энергию и саму жизнь. Великий учитель использует одаренных, которых он делает вознесенными, как живые батарейки или генераторы энергии для собственных нужд. У меня с собой целый пакет документов и видеозаписей, которые подтверждают эту информацию. Именно поэтому любое проявление того великого учителя на территории Федерации Нивей всегда преследовалось и пресекалось. Кроме того, сейчас вы увидите на видеозаписях, насколько неадекватными становятся те самые вознесенные, которые заражены ментальным паразитом. Это фактически биороботы, которые перепрограммированы для выполнения заданий, выданных их великим учителем. Закончив свою речь, канцлер включила голопроектор, который демонстрировал трехмерное голографическое изображение, происходящего в каких-то странных полутемных помещениях. Несмотря на то, что видеоизображения были немножко темноваты, вполне было понятно, что именно там происходит. Были слышны разговоры, а также было видно, как бьются прикованные мягкими ремнями к своим лежакам вознесенные, которые пытались бороться с ментальным паразитом. Все это видео было настолько жутким, что когда оно закончилось, все члены Совета молча смотрели прямо перед собой. Молчал даже представитель империи Антран. Хотя вроде бы сейчас прямо ему в руки дали способ борьбы с главным врагом своего государства. Но ему просто нечего было сказать, так как все за него было уже сказано. Все представители государств, входящих в Содружество, только что увидели собственными глазами то, какую опасность представляет из себя этот самый разумный, называющий себя великим учителем. Немного погодя, один из членов совета предложил все-таки попытаться проверить предоставленную информацию прямо на примере присутствующего здесь вознесенного. В зал совета немедленно были вызваны одаренные специалисты, которые занимались безопасностью заседания. Приблизившись к вознесенному, они принялись сканировать его разум. Судя по тому, как закатились глаза этого разумного, и изо рта пошла кровавая пена, его паразиту категорически не нравилось то, что сейчас происходит в здании. Но присутствие рядом двух одаренных, которые по какой-то странной причине оказались гораздо сильнее вознесенного, ему не оставило никакого шанса. Немного погодя, когда тело подозреваемого обмякло, Псиона объявили о том, что он является зараженным, так как у него в мозгу действительно был обнаружен посторонний ментальный объект, который словно спрут опутывает весь его разум. Они даже посомневались по поводу того, что если какая-либо возможность излечить зараженного. После этого канцлер Талкина Бит продемонстрировал им информацию о том, что такой способ существует. Как только все разговоры были окончены, канцлер снова вернулась к трибуне. Как канцлер Федерации Нивэй, Я предлагаю вынести на Совет Содружества такой вопрос. Четко поставленным и звонким голосом закончила свой доклад Толкина Бит. Я предлагаю исключить из Совета Содружества представителей системы «Кольцо Ларо, А саму эту систему объявить зараженной и находящейся под карантином. Ввиду того, что мы не знаем, насколько распространена сейчас по Содружеству эта зараза. Слишком многие разумно имели отношения или какие-либо общения с представителями этого существа, именуемого Великим Учителем. Я же именую его Великим Ментальным Паразитом, поэтому предлагаю раз и навсегда принять постановление, которое бы касалось всех государств, входящих в Содружество. В целях безопасности разумной жизни на наших территориях Я рекомендую подвергнуть полному гонению любые проявления этого существа. Сев на свое почетное место, Толкин Битт тяжело вздохнула. Сейчас наступало время дебатов. Несмотря на все то, что сейчас увидели перед забой члены Совета, они наверняка попытаются найти какую-нибудь собственную выгоду в произошедшем. И она этому совершенно не будет удивлена. Ведь это политики. Главное, что все они видели то, что происходит. По крайней мере, федерация Нивэй сделала свой шаг. Теперь все зависит от всех остальных.